Статор и Денарий. Евкрат безмолвствовал не потому, что ему нечего было сказать. Все внутри у него кричало от негодования. Молчать заставлял Статор, засунутый под язык. Это было самое надежное место в его положении. С тех пор, как Митридат освободил воинов Никомеда и расплатился за его долги, рыбак не расставался со Статором. Для него это был не просто золотой кружок, это была... Святыня, подобная тем статуям, которым поклонялись в храмах. Рыбак легче бы отдал отрубить руку, чем лишился статора. Поэтому, когда хижину и окружили римские легионеры, он сразу положил статор под язык. Он не стал доказывать воинам, что жена больна и дети малы, что в море у берега поставлена сеть, которую некому снять. Его покорность понравилась римлянам, и они ставили... Немого в пример другим, крикливым азиатам. Но в лагере под Кезиком, куда согнали три тысячи вифинцев, немой заговорил. При этом он обнаружил красноречие, удивительное для человека его профессии. Разжимая кулак со статором, Евкрат шептал «Смотри, друг, это изображение моего спасителя, Митридата». Слышал ли ты, чтобы какой-нибудь царь отпускал пленных без выкупа, да еще давал деньги на дорогу?» Когда Евкрату казалось, что человек колеблется, он добавлял, «Царь идет с несметными силами. Он сомнет римские легионы, как орех в своих железных пальцах». Для упорствующих он находил иные слова. «На кого ты лаешь, собака? На того, кто хочет освободить тебя и твоих братьев от римских ростовщиков?» против друга эллинов или фригийцев, галатов, пафлагонцев, в зависимости от того, кто был слушателем. Наутро, когда Мания Квилли со своей свитой явился для обучения новобранцев, он обнаружил, что лагерь пуст. Какой-то фригиец, вылезший из-под полога шатра, уверял, что царский лазутчик, переодетый рыбаком, предлагал ему, как и всем другим, золото. В донесении сенату Маньяк писал, «Царь Митридат употребил несметные богатства на подкуп подданных Никомеда, и продажные азиаты последовали за ним. Если не будут присланы легионы, вся Азия окажется в руках злейшего врага римского народа». К вечеру того же дня о происшедшем узнал Митридат. Бросив все свои дела, он отправился в гавань Гераклии Где Архилай встречал какой-то корабль. У меня хорошие вести, сказал царь другу. А если бы ты знал, какие проценты, принес мне один статор. И у меня не дурные вести, сказал Архилай, выслушав рассказ царя. Из Рима прибыл человек. Он привез это. Архилай торжествующе протянул руку. На ладони блестел новенький золотой. Римский динарий. Разочарованно протянул Митридат. «Карфинийский», — поправил Архилай, — «есть такой городок, Карфиний. Он стал столицей Италии и местом чеканки этих удивительных монет». Митридат наклонился, только теперь он понял причину ликования Архилая. В центре золотого кружка был изображен бык, топчущий волчицу. Итак, восстали италики, его друзья и союзники. Это была победа который Архилай мог гордиться не меньше, чем он своей